Глава десятая. Осушив очередной запас кофе, привалился спиной к саркофагу и оглядел заваленное трупами помещение. Второй зал, за ним третий, четвертый, и вот я зачистил пятый. Поднял уровень гримуары, пополнил армию и потерял первого зомби-скоробея. По-глупому бездарно, но потерял сам. На других, к сожалению, ответственность не свалишь. В пятом зале кто-то очень умный оставил ловушку. И хорошо еще меня самого выдернули в последний момент из-под падающей плиты потолка. А вот маленький зомби превратился в мокрое пятно, брызнувшее желто-зеленой слизью из-под тон камня. Зато радовало что мобы растут в уровнях по 30, а не в прогрессии, как предположил изначально. Впрочем, не сказал бы, что от этого легче. Теперь вместо метателей копий нам встречались маги, и пускай кастовали редко, но били по площадям. И били сильно. Первый кастер снес фаерболом сразу десяток скелетов, зажарил несколько перехваченных мумий. Хорошо, и вы смогли достать костяные маги буквально за секунды превратив в пепел. Плохо. Контроль не срабатывал на колдунов, хотя души тратились. На тряпках псеглавцев словно стояла защита. Впрочем, не исключено, что так и есть. Дождавшись, когда мана восполнится, я обновил щит, набросил поверх костяную броню и поднялся на ноги. 156 скелетов бойцов, 31 скелет маг, 201 мумифицированный лучник, три сотни псиглавцев-воинов и зомби-скоробей. Вот и все мое воинство. Что примечательно, трупы в мавзолее не исчезали. Это оставляло надежду, что при нужде смогу вернуться за пополнением собственной армии. Впрочем, чтобы куда-то вернуться, нужно еще самому ноги унести. А после встречи с армией мумии 150-го уровня, лезть на этажи ниже мне уже начинало казаться безумием. «Уже сдаешься, Макс?» — расхохотался зов. «Давненько тебя не было слышно», — выдохнул я, прикрывая глаза. «Инструкции получал?» «У меня к тебе предложение», — не поддался голос. «Ну, высказывай, пожалуй, плечами. Все равно тебя не заткнешь». «Ты так говоришь, будто мы не друзья». «Так мы не друзья?» <свят> «Ну да, ну да. Это ты так думаешь, мой дорогой Макс. Кто спасал твою жизнь бесчисленное число раз?» «Наверное, если у него есть рука, Зов сейчас загибал пальцы». А как мы с тобой объединились в ненависти к той листье, помнишь?» К Азуре нашел, что вспомнить, — фыркнул я. Я так про нее и думать забыл. «Ну да, у тебя же теперь новые друзья!» Голос стал глупше. «Ты же теперь возглавляешь целый пантеон. Что тебе до малой жрицы порядка, верно?» Я усмехнулся. «Азура стала ей?» «Странно, думал, ты знаешь», — с готовностью отозвался он. «Плевать!» — отмахнулся я. «Алтари больше не разобьешь!» так что толку от знания такого которое ты все равно не унесешь отсюда макс заботливо напомнил зов ты же помнишь я обещал тебе смерть здесь в этих стенах если бы за каждое опрещение моей смерти кто то давал мне медяк я стал бы самым богатым человеком на свете усмехнулся вынимая из сумки кусок мяса ты лучше скажи как там поживает святой мэт пладин да именно «Хорошо ему!» — разлетелся под потолком безумный хохот. «Как ты думаешь, сколько осталось до момента, когда его душа распадется на кусочки?» Пожав плечами, я продолжал жевать. «Видишь ли, Макс, попав в бездну, любая душа, побольше, поменьше, начинает распадаться на части. Ты не станешь исключением», — заверил Зов. «Да, ты не так прост, но и ты в скором времени превратишься в одного из моих» последователей. «Вот ты и проговорился, Андрес», — пожурил я пальцем. «Это все зов бездны, зов бездны». Выводив из сумки новую порцию кофе, сделал большой глоток. С самого начала мог говорить что-то и кто ты «Тогда было бы не так интересно, согласись». «Мне все равно. Не поверишь, ты был, да и остаешься», — пожал плечами. «В принципе, не самой моей большой проблемой». — мыкнул я, поднимаясь на ноги. — Разумеется, это все потому, что мы с тобой не неразлучные друзья. — Потому что по сравнению с другими моими противниками ты просто мелкая неприятность. — Не более, — рассмеялся я. — Что ты можешь мне сделать? — Давай, иди сюда и попробуй. — Но нет. Есть люди, что будут серьезнее и страшнее тебя. Ты, может быть, даже первый бог на Веркоме в принципе. Но для меня ты всего лишь заноза. «Твои слова меня ранят, Макс», — чуть обиженно протянул бог бездны. «Давай договоримся, и я выйду», — предложил я. «Никто тебя больше ранить не станет». «У меня есть другое предложение, Макс. Почему бы тебе не спуститься ко мне и самому не сказать это, глядя мне в глаза?» Вот и еще одна великая тайна, Андрес. «Никто не видел бога бездны с момента, как он вернулся в Наверком», — кивнул я, поднимая свое войско. «Разве? Меня как минимум видел Гай Аврелий». «Да-да, твой жрец», — ухмыльнулся, уже двигаясь к выходу из зала в коридор. «Знаешь, Андрес, если меня спросят, я именно так и скажу», — тихо усмехнулся я. Короткая лестница привела к оплавленной стене. Кто бы ни проходил здесь ранее, ему явно не понравилась идея топа через длинный лабиринт ходов следующего зала Вместо этого мой предшественник прожег путь напрямую. Вот только это нисколько не упрощало задачу. Каждый поворот, каждый изгиб коридора, каждая гора камней, упавших с потолка, все это таило в себе противников. И в этот раз они были куда сильнее, чем жалкие анубисы. Вместо тварей, вполне себе реальных, моя армия столкнулась с новой напастью. Черные прозрачные кляксы плененных бездной душ проходили мое воинство насквозь, сразу же концентрируя урон на мне. Смазанный удар мгновенно лопнули костяные наросты брони. Зашипел почти полностью, истаивая щит. Черепа сорвались с моих пальцев, но... Противник избежал атаки. Противник избежал атаки. Противник избежал атаки. «Да сдохни уже!» — репкнул я, ловя одного из окруживших меня призраков. Плененный бездной. Одержимый. Сто восьмидесятый уровень. Здоровье — сто из ста. «Еще удар!» Мана просела. Урону этих мерзатцев было порядочно. Снять одержимость выстрелила с пальцев черными молниями, поражая Кляксу. Плененный бездной. Одержимый. Сто восьмидесятый уровень. Здоровье — девяносто из ста. «Это что же получается?» Одна секунда, десять маны переходят в чистый урон. С треском лопнул щит. Я тут же рванулся прочь на ходу, срывая с пояса зелья. Солоноватый привкус на языке. Синяя полоска постепенно заполняется. Отбросив руку, кастанул новый щит. Все же я прав, отступать придется. Тем более мобы не проходили сквозь стены. И это даже хорошо, хоть и нелогично. Развернув гримуар, выставил руку, как дуло ружья в коридор. Толстая книга оттягивала ладонь. Страницы покачивались от моего дыхания, а вот призраки догонять не спешили. Ничего, мы не гордые. Главное, нежити они навредить не могли, либо не захотели. Так или иначе, моя армия осталась нетронутой, хоть и бестолково уставившейся во все стороны в поисках врага, но целый Шаг вперед. Еще один. Линенных бездны не видно, зато прекрасно чувствую, как начинает ослабевать контроль над псиглавцами. И это нисколько не радовало. Страницы гримуара зашили с тела, рассыпая новые черные стрелы, тут же вонзившиеся в выпадающих из-под контроля. В то же мгновение страницы рванулись обратно, а с моих губ слетели первые слова заклинания. Черные молнии вцепились в выпавшего из тела псиглавца-призрака. Клякса задергалась, но хватка снятия не отпускала, растворяя одержимого в воздухе. «Десять секунд, и на землю опал только пепел!» «Плохо, если я могу убить их только этим. Меня сожрут, навалившись всей толпой!» «С другой стороны, я не могу лишиться армии! Без нее мне точно на нижних этажах делать нечего!» Мертвые поспешили скрыться в коридоре. «Все равно не они, ни призраки друг другу урона не нанесут!» «Я же вышел вперед, осматривая помещение!» «Все те же лампады! Все те же плиты! Все та же пыли песок под ногами!» «Звывает ветер где-то в вентиляции!» Обведя зал взглядом, двинулся дальше. Странно, их же было гораздо больше, когда бросились навстречу нам. Неужели отступили и теперь заманивают в ловушку? Зал сменялся залом, но все, что было вокруг, — те же декорации и тишина. Под ногами поскрипывал и шуршал песок, периодически выл ветер сверху, потрескивали лампады. И то же самое в каждом новом коридоре лабиринта. Я резко остановился и замер, прислушиваясь к ощущениям. «Поздравляю, Макс. Ты дебил!» Сам выгнал из Анубиса призрака, а потом ушел, раздумывая, что мертвым ничего не будет. «Конечно, пока его не захватят!» Рванув со всех ног обратно, со всего маху ударился о заградительное поле. «Меня просто не выпускало из уровня. Я наблюдал, как убивают друг друга мои бойцы» как падает пронзенный стрелами высокоуровневых лучников с корабей. Я никак не мог ничего из этого контролировать. Я даже дотянуться до них не мог. Проклятый барьер не давал перехватить контроль. Ударив в невидимую стену милосердием, я лишь высек сноп искр. Оставшиеся по ту сторону барьера псиглавцы сделали вид, что им смешно хватаясь за животы. Снятие, духи, стрела. Я перепробовал все, стараясь пробиться на ту сторону, где уже добили последнего подконтрольного мне мертвяка. Барьер исчез мгновенно, и псиглавцы рванули ко мне, размахивая серпами. Повезло еще. Лучники полегли все до единого, иначе бы меня смяли мгновенно. Контроль сожрал сразу двести душ, перехватывая контроль над двадцатью войнами. Короткая рубка. Падают бойцы обеих сторон, тут же расплескивая плоть, чтобы превратиться в скелетов. Минута, и в живых не осталось никого. Лишь черные кляксы разочарованно описывают круги над останками. Я не стал поднимать новых скелетов, когда упал последний псиглавец, решив оставить их про запас когда разберусь с призраками. Не хотелось бы, чтобы призванную нечисть снова перехватили. Выставив щупальца лап, плененные бездной полетели на меня. Встретив первого снятием, развоплотил тварь, тут же отступая в глубину лабиринта. Сквозь стены они не ходят, скорость движения средняя, значит, смогу разрывать дистанцию. Испарился второй призрак. Третий. Я бросился бежать по коридору, разрывая расстояние. Комплект прекрасно ускорял регенерацию маны, но в бою этого мало. Большой глоток зелья. Разворот. Новое снятие. С едва слышным шипением распадается четвертый призрак. Перехожу на пятого, но со спины вонзаются черные разводы. Щит затрещал. Мана стремительно ухнула к левому краю. Урон у бесплотных ребят очень серьезный. Хорошо, хоть хп совсем крохи, иначе лежать бы мне уже у храма в Карнате. «Бросок в сторону. Поворот коридора. Развернуться. Встретить ударившего спину снятием. Вот и скажите, что бесполезный навык. Даже не знаю, что бы без него делал». Но все это лирика. Из-за угла выметнулись новые кляксы. Не испытывая судьбу, бросился прочь со всех ног. Получен дебаф «Зависимость». Сила минус 10. Интеллект минус 10. Выносливость минус 10. Срочно примите новую дозу, иначе влияние зависимости увеличится. «Вот как вовремя!» Сунув руку в сумку, выхватил кожаный буртюк и на бегу сделал большой глоток. Живительное млако прокатилось по пищеводу, растворилось в крови. Бежать стало гораздо легче, открылось второе дыхание. Я развернулся и замер, ожидая ближайшего противника. Клякса не замедлила явиться. Поймав мобы снятием, едва он попал в радиус двадцати метров, дождался, пока тварь распадется горсткой пепла, и перехватил еще одного. «Да сколько же вас здесь!» Выдохнул я, наблюдая, как в коридор вываливается огромная клякса, занимающая буквально все пространство. это к мне по лабиринтам блуждать еще не одни сутки. Я рванул прочь, снова увеличивая отрыв, а таймер неумолимо щелкал секундами. Живая легенда Макс Первый, Повелитель Мертвых. Человек. Некромант. 156 уровень. Осталось два дня, 16 часов, 42 минуты.